Глава 30. Майами, США. Июнь 2013 года. Беатрис рассматривала потолок и пыталась поймать ускользающие обрывки воспоминаний. Беннинг постарался, напичкал ее снотворным, потом ее волокли по подземным туннелям к вертолету, началась перестрелка, а следом в сознании возникал большой пробел. Дом Рейвена в Майами был шикарным, ее комната напоминала спальню президентского люкса на кровати могло бы уместиться человек пять кресло и журнальный столик наверняка стоили целое состояние равно как люстра вазы ковры и шторы сиделка ухаживающая за ней чаще молчала но биатриса не хотелось ни с кем говорить все что ей нужно было знать Савелен все в порядке а люк мертв сразу рассказал рони халишер он же предупредил что если она попытается сбежать до приезда рейвана дело будет иметь лично с ним Беатрис сбегать не собиралась, она хотела посмотреть Сантоца в глаза и высказать все, что она о нем думает. Эта мысль вдохновляла ее на подвиги. Когда не хотелось есть, приходилось запихивать в себя свежий бульон, булочки, сок или фрукты. Встречать Рейвена в виде бледной немощи, раздавленной и обессиленной, Беатрис не собиралась. Оглядываясь на свою жизнь, она понимала, что оставила главное за спиной. Она могла дарить Авелин свою любовь, но предпочла оттолкнуть и ненавидеть прошлое, и всех, кто остался в нем. Дмитрия за его убогую злобу, Сильвина за то, что заставил поверить в смерть дочери. Он приходил к ней и пытался поговорить, объяснить, что у них не было выбора, но Беатрис не стала даже слушать. Она вышвырнула его из жизни и изливала свою внутреннюю тьму на тех, кто оказывался рядом. Испытывала омерзительное удовлетворение от сознания своей власти над мужчинами, ни один из которых больше не посмеет сделать ей больно. До знакомства с Люком она почти не жила, вдыхала кислород, а выдыхала яд, концентрированный злобы, отчаяния и одиночества. Встреча с этим ребенком перевернула ее жизнь, позволила приоткрыть свое сердце и впустить в него свет. Понять, сколько времени потрачено зря. Пустой, выброшенный из жизни век. Беатрис сумела сбросить с души груз, который камнем тянул на дно, Но произошло это слишком поздно и привело к очередной трагедии. Авелин и Люк, сцепившиеся не на жизнь, а на смерть, до сих пор стояли перед глазами. В такие минуты сердце сжималось от боли и страха. Она действительно верила в то, что спасает его. Врачи не давали Люку больше месяца, а исследовательский центр Вольтера занимался разработками вируса, который мог помочь ему выкрапкаться При мыслях об этом Беатрис начинала трясти. Никто не заслужил такой смерти, как Люк. А самое страшное заключалось в том, что она сама отдала ребенка в лапы монстра. Цена за его жизнь тогда показалась ей пустяковой, всего лишь использовать человека и оставить его полностью уничтоженным. Она пошла на это, не задумываясь, и довела бы дело до конца, если бы не тот телефонный звонок. Вспоминать было больно и мерзко, но отвернуться от правды тоже не получалось. Радовало одно — сета она все-таки спасла. Сиделка снова куда-то отлучилась. Поморщившись от боли в груди, Беатриса осторожно села на кровати, медленно поднялась. Ступая босыми ногами по ковру, подошла к окну и отодвинула шторы. Сквозь затемненные стекла было видно Атлантику, над которой быстро стягивались темные тучи. Ливень грозил сделать раскаленный воздух еще более влажным и тяжелым. На улице должно быть не меньше 35, а жары спасали только кондиционеры. В Майами она не появлялась давно, но воспоминания сохранились. Рейвен частенько поговаривал о том, чтобы купить здесь домик, но в те годы ему оставалось только мечтать об этом. Солнце убивало все удовольствие. Беатрис ползла на пол, устроилась у панорамного окна и прислонилась щекой к прохладному стеклу. Ей надо было собраться и подумать, но она по-прежнему ощущала себя до отвращения слабой. И я могу сотворить такое, на что этот недоделок в принципе не способен. Что Вольтер имел в виду? Что лично он мог сделать? Почему-то вспомнился разговор с Сетом и его воодушевление, когда он рассказывал о том, каким талантом обладал его начальник, как много тот знал и умел. «С возвращением!» Появление Рейвена застало ее врасплох. Он широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, прошел в комнату и устроился на полу рядом с ней, с таким видом, будто они расстались добрыми друзьями. «Кто такой Вольтер на самом деле?» — вместо приветствия спросила Беатрис. «С тобой ни один сюрприз не удастся. Это Джек Лоул, моя радость. Теперь обнимешь и поблагодаришь? Пошел ты!» Не нужно было обладать талантами Шерлока Холмса, чтобы сложить два и два. рейвен копал под Вольтера, а она хлопала ушами. Лапши с них хватило бы на все голодающее население мира, но это она легко могла принять как счет в его пользу. То, что он использовал Авелин, нет. Свою наивность Беатрис оставила в далекие шестнадцать. Она прекрасно знала, что в закулисных играх подобное в порядке вещей. Предательство, убийство, интриги, в которых выживает сильнейший. Ей нравились опасные мужчины и опасные отношения, но простить ему дочь она не могла. Рэйвен знал, что подвергает Авелин смертельному риску, и все-таки пошел на сделку с палачом. Он выиграл партию, но сути дела это не меняло. Значит, никакой благодарности? Рейвен провел пальцами по ее губам, она резко отпрянула и тут же скривилась от боли. — С ней все замечательно, Беатрис. С ее парнем тоже. Зачем так напрягаться? — Шуточки кончились, Джордан. Тебе не стоило использовать Авелин в своих играх. Мне плевать, что ты будешь делать дальше, но если сунешься к ней снова, я тебя убью. На его сколах заходили желваки, но он сдержался. — Мне больше не нужны игры, Беатрис. «Я вытащил тебя с той заварушки. Я, а не твой романтический недоносок, Торнтон. Я оставил твоей дочери вертолет, помог выбраться, хотя мог бросить ее там». Беатрис посмотрела на него в упор. Там был мальчик по имени Люк. Ему ввели ущербный вирус, и он превратился в... Она осеклась. «Как он умер?» «Люк», — поморщился Рейвен. «Последняя запись по нему — смертельная доза препарата. Мне жаль». Внутри что-то оборвалось. Всякий раз при мысли о его смерти ей казалось, что она может это пережить и готова идти дальше, но свежая рана вскрывалась снова и снова, от любого неосторожного слова или воспоминания. Рейвен говорил о Люке с искренним сожалением, и Беатрис уловила слабый отголосок благодарности. Она мелькнула и растворилась, будто ее и не было. Их с Сантоци история подошла к концу, его поступок перечеркнул все. Я хотел бы восстановить наше шаткое перемирие. Нет. — Как скажешь, — усмехнулся он, убирая прядь волос с ее лица. — Тебе лучше вернуться в постель. Она отвернулась. Поднявшийся ветер уже гнул пальмовые листья, вот-вот должен был хлынуть дождь. Рейвен с треском захлопнул за собой дверь, но она даже не вздрогнула. Его темперамент всегда ее заводил, но сейчас Беатрис не чувствовала ровным счетом ничего. Она смотрела на крупные капли, ползущие по стеклу, а когда на Майами стеной обрушился ливень, подтянула к себе колени и уткнулась в них лицом.